Глава двенадцатая. Мы опять шли. Я недовольно поглядывала на мага, а он старательно игнорировал мое настроение. Мало того, что ничего пояснять не стал со свободой, так еще опять принял строгий вид и молчал, шли не торопясь. В озере я, конечно, увидела дорогу, но бежать в припрыжку к опасности никакого желания не было. Мне вообще до сих пор хотелось просто сжаться калачиком и пожалеть себя. Маг, к слову, тоже не спешил, что-то проверял и перепроверял. Взмахивал руками, произносил витиеватые заклинания и медленно шагал рядом. «А принц Эдвард сильный маг, да?» «Да». «Один из сильнейших в мире?» Небрежный кивок в мою сторону, и мага как будто опять здесь нет. «А Эстель тоже сильный маг?» «Вполне». «Так не лучше ли было бы, чтобы принц сам разбирался со своей невестой? Он сильный маг, она сильный маг». Вот встретятся, намагичатся вдоволь, а там кто знает. Милые бронятся, только тешатся. Наверняка принц, как и король, не хочет отменять свадьбу. С чего ты решила, что свадьбу могут отменить? С того, что ваша Эстель платила тем наемникам и с камнем делала что-то противоестественное, лесу это не нравилось. По всему выходит, что она против вас. С ее точки зрения она нам помогает, сказал маг. И после небольшой паузы продолжил. По ее мнению, мой отряд – это недалекие громилы, не способные помочь короне, в тонком деле с контрабандой порошка. И только она, как ведьма, маг и меринь, знает, насколько умная девушка может помочь. Порошок на нее не действует, мужчины от нее без ума, а сил хватит на то, чтобы взорвать всех к ведьминой матери. Примерно это она сказала Эдварду, когда отправилась к курьеру за порошком. С тех пор Эстель внедряется в банду. Тоже ее слова. С каждой фразой сарказма в голосе мага становилось больше. Под конец он недобро кривил губы и как будто что-то вспоминал. Когда мы захватили Эстекс, она прислала принцу короткое послание, где говорила, что со дня на день узнает имя главного злодея. Маг взглянул на меня и добавил. «Но это все, как ты понимаешь, большой секрет». «Ага, и моя клятва не позволит его разболтать». В голове как-то не укладывалось, что наследница герцога и невеста принца Такая отчаянная девушка. «Именно. Кстати, а зачем вы город захватили? Не лучше ли было по-тихому искать того и то, что вы там искали?» «Лучше». Мак опять скривил губы. «Но влезла твоя старуха. О нас никто ничего не знал, пока ей не стало скучно. Настойки, заговоры, слухи. И о нас быстро узнали все. Все, что мы делали, пошло не по плану. А люди, которые сбывали порошок, затаились. Нам это было не на руку». Нужно было всех расшевелить, причем как можно быстрее. «Вы нашли тех, кого искали?» Пока Мак отвечал на вопрос, а надо было пользоваться случаем. Скорее узнали любопытную вещь. Эстекс оказался пунктом распределения. Отсюда порошок распространяли по всему королевству. И оказалось, что поблизости есть целый склад. Точнее, место хранения больших партий. Вот к нему мы и идем. «Это место где-то у камня?» «Нет, туда мы заглянем по пути». «Вы это серьезно? Я остановилась, как вкопанная. Мак опять делал вид, что ничего не понимает. Меня от одной мысли, что придется пройти рядом с тем камнем, трясло, а ему просто хочется взглянуть. «Поворачиваем и идём к перевалу», — сказала как можно увереннее. «А камень, если хотите на него посмотреть, я вам нарисую». Мак ухмыльнулся, приобнял меня за плечи и потянул вперед. «Мариша, не трусь, в конце концов. С тобой какой-никакой маг». Он выразительно указал на себя рукой и даже поиграл бровями. Было бы спокойнее, если бы этим магом был принц Эдвард. Уверен, он бы с радостью сопровождал прекрасную ведьму в этом путешествии. Только сейчас у него домеренно дел. Угу, сидеть и выискивать у градоначальника в бумагах не со стыковки. Разве этим принцы занимаются? Тем более у Фасета все чисто, чем он очень гордится. После каждой проверки он выносит книгу учета на всеобщее обозрение и любой житель может ее полистать. Кстати, поэтому она такая заляпанная. Каждый считает своим долгом оставить след на этой бумажке. Госпожа Торкинс ради этого всегда мажет пальцы маслом жимолости. Якобы так фасет по запаху поймет, кто оставил такой прекрасный отпечаток изящной ручки в целую страницу». Мак неожиданно очень душевно рассмеялся. «Да, Мариша, городок у вас занятный. Но Эдвард занят куда более важными вещами». Ваш градоначальник как-то связан с поставками порошка, только пока не ясно как. Сложность в том, что его хорошо обработали магией, и достать из него что-то невозможно. Единственное, о чем он нам сообщил, это о причастности целителя. Но позже стало понятно, что таким образом ваш фасет просто отводит от себя подозрения. А целитель вроде бы не замешан, несмотря на то, что принимает порошок вместо завтрака, обеда и ужина. У меня округлились глаза и перехватило дыхание. «Наш скромный и добрый господин Хельсон что делает?» Как-то не вязалось это с ним. Но я тут же припомнила, каким больным он выглядел в нашу последнюю встречу. «Бедный, бедный господин Хельсон». Между тем, настроение мага все еще было хорошим, и он продолжал. Эдвард занимается главной интригой. Он знает о камне и, помимо поиска замешанных в этом деле людей, ищет способ его обезвредить. Так что это его работа. Но помочь, раз мы оказались рядом, все же придется». Мое недовольное сопение по-прежнему игнорировали, а руку с плеча так и не убрали. «А ваша работа? Помогать, когда не просят?» «Надеюсь, не просили. Тогда есть призрачный шанс хотя бы быстрее увести мага от того камня». «Наша работа опасна и трудна», с легкой улыбкой сообщил маг. «Не задавать вопросов, найти и обезвредить». «Обезвредить камень? Поставщиков на складе», пояснили мне. Как я уже сказал, камень – дело Эдварда. А что вообще делает этот камень? Наконец-то правильный вопрос. Легкая ухмылка в мою сторону. Сотни раз увеличивает силу магически одаренного человека, который с ним связан. А кто с ним связан? Вот это и есть главная интрига, концы которой спрятаны где-то в окружении короля. Под подозрением все высокопоставленные лорды. Лучше бы у мага опять было плохое настроение, и он не откровенничал. Не люблю интриги, тем более придворные. Одно дело, когда Кики и Бетти всеми правдами и неправдами обставляют внучек в сложном деле охмурения женихов. Там все довольно грубо. Чаще бывают подножки напрямой к мужчинам, чем реальные пакости, а в дворцовых интригах без жертв не обходится. И тебе не интересно, как камень связан с порошком? Такое в его голосе послышалось наивное удивление, что я даже с шага сбилась. Что с настроением у этого человека? Может, и он порошок принимает? Только другой, не блокирующий силу. Интересно, с опаской призналась я. Есть подозрение, что маги, которые употребляют порошок, часть силы передают этому камню. Он, как выяснилось, работает очень просто. Чтобы увеличить магию одного человека, он забирает ее из тех точек, на которые настроен. Так значит, все же это камень выкачивает магию из леса? Именно. И озеро, предположительно, тоже является хранилищем энергии для камня. Но это, надеюсь, нам пояснит эльф. А вот кто пояснит, каким образом удалось из порошка сделать проводник, пока неизвестно. Маги сделать такое не могли бы даже с амулетами, Остаются ведьмы. Но вопрос как? Нам налево? Направо. На самом деле сделать проводник можно из чего угодно, даже из порошка. И для этого не нужна жидкость? Думаю, нет, если сделать его как закрепитель. То есть при добавлении в жидкость у него просто проявляются определенные свойства. Но в случае с порошком сделали так, что изменения происходят при попадании на слизистую. Подстраиваясь под широкие шаги мага, я немного запыхалась, но продолжила. Либо изначально при приготовлении порошок получают из чего-то жидкого, на что и накладывают заговор. А еще возможно, что у ведьмы, которая работает с порошком, особый дар и её заговоры держатся на всем. У нас даже в ведической школе была такая девочка. Она могла заговорить даже табуретку. Правда, она была очень слабой ведьмой. После той брыкающейся табуретки целый день валялась на кровати. Наша наставница говорила, что необычный ведьминский дар потому и не ценится, что очень слаб от природы. Но кто знает, может быть, здесь ведьма была исключением. Наконец-то! Пробормотал маг и отпустил мои плечи. Прямо перед нами, среди деревьев, виднелся камень. По земле бежала еле заметная дрожь, а вокруг как будто слышался гул. Маг уже был у камня и что-то выискивал в своей сумке. А я стояла на месте и удивлялась, как ему удалось меня так заговорить, что мы пришли сюда по самой короткой тропинке. Собиралась же вести его окольным путем и сделать еще одну попытку переубедить. Вот же маги! «Стой там!» — крикнул мне главарь и принялся ходить вокруг камня, держа что-то на вытянутой руке. Подходить я не то, что не собиралась, а наоборот, сделала несколько шагов назад. Лес здесь был полумертвым и тревожным. Общее ощущение обреченности пронизывало даже воздух. И было сложно просто стоять на месте, а не бежать отсюда, сломя голову. Что делал маг, я вообще не понимала. Он то почти носом упирался в письмена на камни, что-то выискивая то опять вытягивал руку и отходил на приличное расстояние. Такие танцы продолжались довольно долго. За это время я успела еще раз подумать о том, какой же у меня неприятный спутник, о том, что влезла в непонятные интриги, и в конце попинать себя за то, что такая недалекая ведьма. Пока придавалась унынию и самоедству, мир вокруг неуловимо изменился. Он как будто замер. Пропало странное гудение, и земля перестала подрагивать, Мак тоже заметил изменения и начал очень быстро ходить вокруг камня, одновременно произнося заклинания. Замерший мир очень медленно начал оживать. Сначала появился звук. По нарастающей от камня пошло легкое дребезжание. Потом появились новые запахи. Пахнуло сыростью и чем-то знакомым, каким-то очень родным колдовством. Несмотря на страх, я сделала десяток шагов вперед и наклонилась к земле. Подходить к камню никакого желания не было, но и отсюда можно было что-то почувствовать. Земля была холодной и безжизненной, но она передавала трепет всего пространства. Я пыталась сосредоточиться, но это мало помогало, а потом меня дернули вверх. «Бежим!» Мы понеслись сквозь деревья, минуя тропинки напрямик через кусты. Куда бежал маг, я не могла понять, но не сопротивлялась. «Мы же удаляемся от камня, а это самое главное!» Но вот что меня очень тревожило, так это то, что я очень четко поняла, чье именно колдовство было разлито рядом с камнем. «Там ведьминские ловушки, очень сильные!» Сбивая дыхание, сообщила магу. «Знаю. Но они теперь настроены на вас!» Я постаралась затормозить, чтобы объяснить этому недалекому аристократу, что бежать бессмысленно. «Знаю. Меня по-прежнему тянули на скорости через деревья и кусты». «Так вам же не убежать! Стойте! Просто поставьте там блок или еще что-то! Вы же маг!» Еле успела вдохнуть и добавила. «Какой? Никакой!» Меня проигнорировали в очередной раз. Еле слышный свист, и мимо нас начали пролетать яркие искры. С каждым шагом бежать становилось трудней. Ноги как будто вязли. Ловушка почти захлопнулась. Я попыталась выдернуть руку, но не успела. Маг толкнул меня в бок а затем сам прыгнул в ту же сторону. Мой вскрик утонул в громовом раскате. Я зажмурилась, перебирая в уме все, что знаю о ведьминских ловушках, и поняла, что ничего хорошего нас не ждет, потому глаза открывать не стало. Да сколько уже можно попадать во что-то? Не успела прийти в себя после озера, как получила ловушку. Вот поймали и теперь просто избавятся, я-то им без надобности. Мага на пытки, меня в расход. Что же это за жизнь такая? Еще чуть-чуть, и у меня бы точно началась истерика. Но кто бы мне дал просто так поплакать? Мариша, шепот у самого уха заставил вздрогнуть. Ты лучше открой глаза и скажи, в этой ловушке есть какое-то второе дно, которого я не чувствую? Или нас просто поймали? Я открыла глаза и посмотрела в очень спокойное и сосредоточенное лицо мага. Вот как так можно? Его вообще не заботит, что нас поймали? Может, как-нибудь потом убьешь меня взглядом? Я осторожно огляделась, потом дотронулась до земли и прислушалась. Ловушка оказалась самой простой, но ужасно мощной. Как будто ловили не одного мага, а дюжину. Самое смешное, эту ловушку было очень просто обойти. Ставили ее быстро. И, скорее всего, не особенно опытные ведьмы. Даже я со своими скромными способностями могла сделать все интереснее, пусть и не так мощно. Обычная ловушка, просто поймать и задержать. Я повернула голову к магу и зашипела. «Ее обойти, расплюнуть! Просто надо было вовремя остановиться!» «Зачем ее обходить?» Маг в недоумении вскинул брови. «Так мы бы не узнали, кто ее поставил. Мариша, расслабься, это всего лишь ловля на живца!» У меня не было слов. «А если бы это была заковыристая ловушка? Или если бы она неправильно сработала? При таком-то умирающем лесе и аномальном камне это очень даже могло случиться!» Так захотелось пнуть мага или просто на него накричать. Я набрала полную грудь воздуха, а мне зажали рот рукой. «Слышишь?» Маг выразительно на меня посмотрел, и я на всякий случай прислушалась, хотя хотела его укусить. Слышались легкие шаги и хруст веток. Шёл один, это точно. Он ступал не таясь, слишком вальяжно, как будто был уверен, что пленники не опасны. Маг меня отпустил и весь подобрался. Все произошло быстро. Тихий шепот, взмах руки и треск. В воздухе друг от друга ударились магические щиты. Потом появился вихрь, и маг вышел из укрытия. «Дохлый Мерин, ты!» прозвучало одновременно с двух сторон. Послышалось ворчание мага и недовольный женский вскрик. Я осторожно вылезла из-за спины главаря и увидела Эстель в темно-синем дорожном костюме, который эффектно подчеркивал точеную фигуру. Еще с минуту они стояли друг напротив друга и убивали взглядами. А потом Эстель отмерла и уверенно подошла к нам. При этом на губах у нее заиграла светская улыбка, как будто мы встретились на приеме. «Джеймс, рада видеть в добром здравии». «Приветствую, герцогиня Вельская!» Маг издевательски поклонился. «Какими судьбами в такой глуши?» Лошадь понесла, еле успела соскочить. Доверительно сообщила она и шагнула еще ближе к главарю. «Как поживает Эдвард?» «Весь в работе». Он скрестил руки на груди и с легкой долей иронии сказал. «Но я слышал, вы в курсе и даже взялись ему помогать». Эстель перестала сладко улыбаться. «Рада, что Эдвард рассказал тебе о моей миссии». Она серьезно смотрела в глаза мага. Потом медленно полезла в карман своего приталенного короткого плаща. «Я многое узнала, и мне нужно кое-что сообщить жениху. Тебе я могу это доверить?» Достала свернутую бумагу и протянула в нашу сторону. Мак нехотя взял, напряженно следя за герцогиней. «И еще одна небольшая просьба, если позволишь». Она немного наклонилась вперед. «Передай Эдварду на словах, что я ценю его заботу» и то, что он отправил ко мне не случайного человека, а именно тебя, одного из лучших своих людей». Небольшая пауза, как я поняла, для того, чтобы главарь смог оценить комплимент и заглянуть вглубь прекрасных лазурных глаз герцогини. Все еще не отпуская бумагу, Эстель тепло улыбнулась и, понизив голос, произнесла «И добавь к посланию, что я все равно найду его первой». Грянул гром, прокатилась мощная воздушная волна и я уже привычно упала на землю. Сегодня явно не мой день. Вокруг заклубился туман, который тут же исчез. Потом дрогнули деревья, но все быстро пришло в норму. С неба начали сыпаться искры и сразу исчезли. Присмотревшись, я поняла, что мой маг просто отражал атаки и стоял при этом слишком напряженно, подняв руки над головой. Его голос уже не был шепотом, как обычно, а звучал громко и уверенно. При желании все заклинания можно было разобрать по словам. А вот герцогиня еле шевелила губами и просто щелкала пальцами. Бой продолжался с минуту, потом оба опустили руки и посмотрели друг другу в глаза. «Победа за мной, Джеймс! Не забудь передать послание!» И Эстель грациозно махнула рукой на прощание. Неуловимое движение мага, и вокруг изящного запястья обвился кожаный шнурок с несколькими камушками. Герцогиня замерла, тряхнула рукой, попробовала снять шнурок, что-то прошептала, но украшение так и осталось на запястье. «Я выиграла поединок, а твои игрушки – это нечестный прием!» Очень четко и жестко сообщила она, глядя в глаза совершенно спокойного мага. Он уже не казался человеком, который сопротивлялся из последних сил всего несколько минут назад. «А флер рассеянности – это какой прием?» «Это природная способность, управлять ей практически невозможно», еще более четко проговорила она. «Я знала, что у тебя нет чести. Ты так же, как и твой отец, обычный наемник, который случайно попал в высшее общество. Просто наглый маг, недостойный называться лордом. Я, как герцогиня Вильская, требую сатисфакции сию минуту». «Еще один бой». «Бой чести». Эстель выглядела очень внушительно. Прямая спина, гордо вскинутая голова, просто картинка из тронного зала. Маг, напротив, стоял, сложив руки на груди и походил на скучающего прохожего. «Готов признать поражение без боя и принести извинения за задетую честь», – несколько лениво сообщил он, на что герцогиня победно вскинула брови. «Признай, Джеймс, шанса на победу у тебя все равно не было». «Потом». «Что потом?» «Готов принести извинения». Чуть подавшись в ее сторону, проговорил маг. «Потом». Выдержка подвела Эстель. Она зло сощурила глаза и начала бормотать за непонятные слова, но закончила известными. «Дохлый Мерин!» От напыщенного величия в герцогине не осталось ничего. «Зачем тебе это?» «Как было верно замечено, я наемник, и мой наниматель заинтересован в том, чтобы вы, герцогиня, сидели дома». Как опрометчиво с его стороны думать, что женщина должна сидеть в четырех стенах? Повисла пауза. Затем мак повернул голову ко мне с намерением явно втянуть в разговор и уйти от поднятой темы. Забыл представить свою спутницу. Мариам Стоунс. Очень приятно. Вежливо подала я голос. И опять замолчала. Нечего болтать, когда тут такие страсти. Ей так сегодня перевыполнила десятилетний план по приключениям. «Ваша милость!» Смерив меня небрежным взглядом, сказала герцогиня. «Надеюсь, ты случайно забыла добавить вежливое обращение к людям, стоящим выше по статусу. Насколько помню, это не обязательно среди одаренных». «О!» – она перевела взгляд на мага. «Все-таки нашли себе ведьму. Да, на безрыбье». Меня в очередной раз окинули взглядом, потом голубые глаза вернулись к магу. Надеюсь, вы не сильно отстаете от вашего графика, ведь все достойные внимания ведьмы отказались работать под твоим началом. Да и сейчас вы идете обратно без каких-либо результатов. Эдвард будет разочарован. Наши скромные персоны не стоят вашего беспокойства, герцогиня. Тем более мы идем от накопителя энергии через камень, еще и в компании вашей милости. Последний Амак издевательски подчеркнул. А ведьмы, о которых вы упомянули, оказались глупыми барышнями, а те, что умней, к сожалению, либо замужем, либо готовятся к свадьбе. Для них эти обстоятельства оказались весомым поводом не соглашаться на работу и не отказываться от уже взятых обязательств. Как же он завернул и все же уколол эту эстель? Я даже заслушалась. Только все эти светские расшаркивания нагоняли тоску. И при мысли, что они так общаются целыми днями, а, возможно, и наедине, Становилось дурно. Наверное, даже чтобы просто спросить, как дела, они строят сначала три-четыре сложных предложения. Лучше убейте меня, если я вдруг окажусь среди таких людей. Замечание Эстель по поводу моей силы, конечно, резануло, но ее мнение по большому счету меня не волновало. Беспокоило то, что магия Эстель отличалась от той, что была у старого болота и перенаправила ручей. И я все раздумывала, как бы это сообщить магу. — От какого такого накопителя? — вывел меня из оцепенения изменившийся голос герцогини. — От того, который вы искали несколько месяцев. — Вот это ведьма! — мне положили руку на плечо. — Нас вывело к нему за несколько часов. На меня бросили более внимательный взгляд. — Хорошо, конечно, беседуем, но нам пора в путь. — в прежней светской манере продолжил маг. — Из-за ловушки мы свернули не туда, теперь придется поторапливаться. «Джеймс!» — герцогиня стояла как вкопанная, хотя мы уже сделали несколько шагов в сторону. «Лучше сними сам, иначе, когда его снимет Эдвард, ты серьезно пожалеешь!» Ее голос звучал ровно, и в нем не было угрозы, но у меня по спине пробежали мурашки. Мак же спокойно подошел к герцогине и предложил руку. «Увидим, ваша милость!»